Глава 17. Старый посёлок Торфа разработчиков незамысловато назывался Торфянкой. Он был заброшен уже лет 20, с тех пор, как рабочие Торфа разработок переехали в новый посёлок, который предсказуемо назвали Новый Торфянкай. Лет 10 назад землю вместе с заброшенными зданиями купила княжеская дружина. Здания немного доработали, по улицам растащили брошенную технику Торфа разработчиков. Привезли разных машин со свалки и в целом создали вполне аутентичный постапокалиптический пейзаж. Небольшие двухэтажные дома на два подъезда зияли пустыми оконными проёмами. Местами они перемежались почерневшими от времени длинными деревянными бараками. Между домами стояли ржавые машины, в основном военные грузовики. Похоже, дружина перетащила сюда свою свалку, кое-где громоздились кучи из нескольких машин. Дружина князя отрабатывала здесь взятие населённых пунктов и штурм зданий. Для отработки обороны посёлок также подходил идеально. Я сделал себе заметку непременно выяснить, можно ли арендовать этот посёлок для тренировок нашей дружины и желательно вместе с княжескими инструкторами. Правда, могут возникнуть неудобные вопросы на тему, какие населённые пункты я собрался штурмовать, но это решаемо. В любом случае, это всё потом. А вот сейчас мне предстояло познакомиться с этим пейзажем поближе. «Вот сегодня мы, наконец, и выясним, кто из вас молодец, а кому предстоит усиленная боевая практика», — радостно сказал Генрих. «Очень сильно усиленная. И почему я улыбок не вижу? Чего вы кукситесь, бойцы? С таким настроем вам не победить». Группы и в самом деле терзались нехорошими предчувствиями и улыбками не цвели. Одна Анетта улыбнулась нам. Я улыбнулся в ответ, а Ленка помахала рукой. Одногруппницы Анеты посматривали на нас сумрачно. У нас периодически случались общие спарринги, и нас с Ленкой они воспринимали очень серьёзно. Третья группа выглядела особенно хмуро, по всей видимости, объективно оценивая свои возможности. Все группы, как и наша, вооружились карабинами и пистолетами. Даже вторая группа решила взять полный комплект Несмотря на то, что Радовичи не особенно уверенно управлялись с огнестрельным оружием и наверняка сделали ставку на ближний бой. Причем пистолеты они, скорее всего, припасли для нас с Ленкой. Остальных они без труда могли вынести и без всяких пистолетов. В третьей группе лучше было бы взять только карабины. Из карабина гораздо сложнее отстрелить себе что-нибудь нужное, а пистолет больше опасен для самого новичка, чем для противника. Им ещё предстоит сделать печальное открытие, что пистолетом вряд ли поможет в бою с Радовичами, не говоря уж о нас с Ленкой. Хотя, что им оставалось? Пистолет давал хоть какую-то надежду. Плохой новостью было то, что вторая группа, как и мы, пришли с мобилками. Правда, мобилки у них были скорее всего гражданскими, но здесь и сейчас наши военные мобилки не давали нам никакого преимущества. Ну ладно. Продолжил Генрих, оглядев наши насупленные физиономии. Э, в самом деле, пока ещё не пришло время для шуток и смеха. Вижу, вы собрались, настроились на победу. Это похвально. Сейчас судьи разведут вас на разные концы. Да и начинайте. Наше маленькое соревнование закончится, когда останется только одна группа. Боец считается убитым, когда у него сорвана нашивка, либо есть попадание в торс или в голову. При попадании в ногу боец не может передвигаться дальше, чем на 10 сажен от места попадания. При попадании в руку боец не имеет права пользоваться этой рукой. Убитый боец немедленно выходит из зоны соревнования. Атаковать бойца без нашивки запрещается. Если кто-то нарушает эти правила, проигравшей считается вся группа. Вопросы есть? Вот ты замечательно. Разводите их по стартовым зонам, приказал он помощникам. Hey, проследите, чтобы они не видели, кто откуда начинает. Я обозревал открывающийся перед нами пейзаж. В сажениях встав впереди одиноко стояло полуразрушенное двухэтажное здание, окружённое довольно большим свободным пространством, на котором там и сям была разбросана ржавая техника непонятного порой назначения. Слева слегка загибаясь, тянулась цепочка длинных деревянных бараков. Ближайше к нам погрузился в землю по самое окно. Справа громоздилась свалка каких-то металлических конструкций, которую было довольно сложно преодолеть. Куда двигаемся и какой у нас план вообще? спросила меня Алянка. Давайте сначала решим, кто будет командовать, потребовал Иван. Претендуешь? я скептически поднял бровь. А что если да? с вызовом ответил Ваня. Ну, допустим, и какой у тебя план, Иван? занимаем вон то здание. Иван указал на развалины впереди жестом военачальника, посылающего в бой полки. И зачем оно нам? терпеливо спросил я. Его легко оборонять. Ваня посмотрел на меня как на слабоумного. Иван, нам не нужно его оборонять. Нам нужно вынести другие группы. А если мы там засядем, то вторая группа без помех вынесет третью, а потом проникнет к нам в здание и вынесет нас. Нам с ними нельзя сходиться в ближнем бою. Забыл? Вы даже с пистолетами для них не особо опасны. Не так давно Ленка это ему очень убедительно продемонстрировала, когда Ваня немного научился стрелять и вообразил себя непобедимым. Она встала от него в пяти сожжениях и по команде побежала к нему. Ваня начал стрелять и успел выстрелить три раза до того, как она добежала до него и выбила у него пистолет. В неё он, разумеется, не попал ни разу. Девчонки Родович и Сленкой, конечно, даже близко не сравнятся, но лёгкой целью и они не будут. Им в это здание ещё надо проникнуть, упрямо сказал Иван. Ты даже не представляешь, насколько легко они это сделают. По-хорошему, вам бы надо было хоть основы тактики дать, но за 2 месяца всему не научишь. В общем, это плохой план, Иван, и я не верю, что сможешь хорошо командовать. Я против тебя и голосую либо за себя, либо за Лену. "Кеннер", хором сказали дары со смелой. "О меня и спрашивать не надо", пожала плечами Ленка. Иван насупился. "Опять всё вам, дворянам", недовольным голосом сказал он. Я почувствовал раздражение. "Знаешь, Иван, сейчас, конечно, не подходящий момент для выяснений, но мне это уже начинает надоедать. Что ты имеешь против дворян и против нас конкретно? Мы с Леней вроде своё дворянство не упятиваем. Так в чём дело?" Он молчал, глядя в сторону. Можно подумать, что какой-нибудь проезжий дворянин соблазнил дочку трактирщика, в которую ты был влюблён, в сердцах сказал я. Иван бросил на меня злобный взгляд. Я угадал, что ли? А вообще-то похоже на что-то в этом роде. Такая необъяснимая нелюбовь обычно от подобных страданий и возникает. В общем, Иван, твои предрассудки уже начинают нам всем мешать. Задумайся на досуге. А пока хватит об этом. Давайте к делу. Я предлагаю такой план. Сейчас незаметно обходим бараки слева и пробуем зайти в тыл той группе, что оттуда идёт. Хорошо бы это была вторая. Вторая группа сейчас с первым делом постарается побыстрому разобраться с третьей, прежде чем приниматься за нас. А нам хорошо бы было их при этом немного проредить. Возражений нет? Тогда пошли. Быстро-быстро. Ближайший к нам барак уже наполовину утонул в мягкой почве, так что его окна были почти на уровне земли. С тыльной стороны к нему вплотную подходил край болота, в котором он и тонул. Мы заглянули в торцевое окно. Там, почти вровень с ним, стояла болотная вода, рожевато-чёрная от чистейц торфа. Коридор, идущий вдоль всего барака, каким-то странным образом терялся в не совсем естественно выглядящем сумереке. Там, наверное, глубоко растеряно сказала смело. «Вряд ли», — ответил я. «Пол должен был сохраниться, так что там самое большое по грудь». «Наверняка там какая-нибудь нечисть водится». «Нечисть, нечисть, нечисть!» — глумливо захохотало эхо, и поверхность воды заволновалась. Девчонки, взвизгнув, отскочили от окна. «Но «Ну, чего вы отпрыгиваете?» — недовольно сказал я. Сейчас пару гранат к этим шутникам закинем и посмотрим, кому там смешно будет. Вода немедленно успокоилась. Гранат у нас правда не было, да и мы здесь в любом случае не для того, чтобы воевать с болотной нечистью. Пол там, скорее всего, давно уже сгнил. Так что лезть туда и в самом деле не стоило. Ладно, сказал я. Придётся бежать до следующего барака в открытую. Надеюсь, другие группы ещё далеко, и нас никто не заметит. Побежали быстро. Остальные бараки оставались сухими, и мы пробежали их насквозь, практически не мелякая на улице. Сейчас мы находились в последнем, за которым опять начиналось болото с редкими кочками. Двигаться дальше по краю посёлка было невозможно. Так, девочки и мальчики, красим мордочки, сказал я, доставая из кармана камуфляжную краску для лица. Девчонки уставились на тюбики, как будто я вытащил гадюку. Это обязательно Наконец выразила общее мнение Дара. "Конечно, обязательно", ответил я. "Это придаст свежести вашему образу и подчеркнёт вашу красоту. Мы с Иваном тоже накрасимся, так что вам не придётся стесняться своих спутников". Ленка первой потянулась к тюбикам, бормотав что-то неразборчивое. Пока народ раскрашивался, я осторожно оглядывал окрестности. Фасад барака смотрел на скопление двухэтажных домов на два подъезда между которыми тут и там стояла ржавая техника. Что дальше будем делать? Ко мне присоединился Иван. Сейчас нам надо обнаружить другие группы. Кто первым обнаружит противника, у того и будет преимущество, а кто грамотно этим преимуществом воспользуется, тот и победит. Мы же можем поиск сделать, предложил он. Ты разве не слышал, что нам про поиск рассказывали? Я посмотрел на него с удивлением. У тебя поиск насколько сажен? 20, 30? Ну, около того, а? неохотно признал Иван. А за секут твой поиск сажен за 50. Про других девчоннок из второй группы не знаю, а вот, например, Аннета Терена тебя с твоим поиском и за 70 почувствуют. Его имеет смысл использовать только с бездарными. Или когда у тебя такой перевес сил, что тебе вообще прятаться не надо. Ну, и что мы будем делать? Будем думать, будем бегать, задумчиво сказал я, рассматривая пейзаж. Наконец к нам присоединились и наши красавицы, грязны зелёными лицами, немного похожие на гоблинш. Давайте устроим конкурс на лучший ответ, объявил я. Что бы вы делали, если бы сейчас командовали второй группой? Наши крестьяне, переглянувшись, пожали плечами. Но я от них каких-то откровений и не ждал зависит от того, в какую сторону они пошли, подумав, сказала Ленка. Если туда, где мы стартовали, то они должны были быстро занять то здание, куда Иван хотел двигаться. Оттуда они могли бы контролировать наше передвижение, а штурма они не очень боятся, им ближний бой выгоднее. Но они нас не засекли, даже когда мы пробегали на виду вдоль фасада первого барака, заметил я. Отсюда следует, что они скорее всего двинулись в сторону третьей группы либо двинулись к нам, но не сразу, возразила Ленка. Они некоторое время могли решать, куда идти. Они же не знают, где какая группа стартовала. Если так, то они очень скоро поймут, что сидят там напрасно и вылезут. Мы их сразу засичём. С нашего торцевого окна то здание хорошо просматривается. Тем более там всё равно надо наблюдателя ставить, а то вдруг кто-то тоже решит использовать эти бараки для обхода. Смело. Этим ты занимаешься? Это у нас самое ответственное. А если они не там, то они вероятнее всего сидят либо вон в том здании, либо вон в том ливее, сказала Ленка. В зависимости от того, где они стартовали. Оттуда полностью контролируется сектор третьей группы. От нашей стартовой позиции к ним очень трудно подобраться. Нам надо было бы перебираться через вон ту паутину ржавых железок, через валкователи, кивнул я, вспомнив нашу аферу с Торфорразработкой. Хоть мы с Зайкой и не собирались на самом деле этим заниматься, пришлось всё равно разбираться в технологии. "Что?" посмотрела на меня Ленка непонимающим взглядом. "Это валкование фрезерного торфа", пояснил я. "Собирают торфяную крошку в валки для бункерной уборки". "Даже боюсь спрашивать, откуда ты всё это знаешь?" сказала Ленка с изумлением. "Лучше и не рассказывай". "Не буду", улыбнулся я. "Вот, смотри. Если бы наша группа сидела в том здании, то вон в том слева, и вон в том дальше, которое мхом внизу обрасло, я бы посадил по бойцу. В случае необходимости они могли бы помочь. А если бы противник полез сзади через валковатили, бойцы их оттуда легко расстреляли бы с двух сторон, так они бы там в железках путались. Да, очень похоже на то, подумав, согласилась Ленка. В общем, план такой: сидим здесь и наблюдаем. Пока мы хотя бы примерно не представляем расположение противника, двигаться отсюда не стоит. А я тем временем тихо заляжу в то здание слева. Туда можно добраться незаметно. Из него лучше получится понять, кто где. Пока здание не проверю целиком, вызывать вас не буду, так что не беспокойтесь за меня. К зданию и в самом деле легко было подобраться незаметно, прикрываясь остауёми грузовиков. Да и вряд ли кто-то наблюдал за этой стороной дома. Если кто-то в здании и был, то находился на втором этаже и смотрел в противоположном направлении. И как только я вплотную подобрался к дому, откуда-то из-за него хлопнул выстрел, и сразу же послышалась беспорядочная стрельба, которая, впрочем, очень быстро стихла. Если в доме кто-то и сидел, его внимание теперь было направлено туда. В окно первого этажа я лез не стал. Лестницу наверняка не оставили без внимания. Вместо этого я залез на подоконник первого этажа и попытался допрыгнуть до балкона. Первая попытка не удалась, и я немедленно прижался к стене, напряжённо вслушиваясь. Никакого движения в доме слышно не было. Я, если там кто-то и был, на негромкий звук моего падения внимания не обратили. Вторая попытка была удачной. Я зацепился за низ балкона и сумел подтянуться. Самым сложным было сделать это бесшумно. Но у меня получилось. Я практически без звука ворвался в комнату с пистолетом на готове, но комната была ожидаемо пустой. Я прокрался до выхода из квартиры и выглянул в коридор, выходящий к лестнице. На полу коридора были видны следы подметания. Весь мусор смели поближе к лестничной площадке. И если бы я поднимался по лестнице, то у меня вряд ли получилось пройти там бесшумно. Это могло остаться после тренировок княжеской дружины. Но следы выглядели довольно свежими, так что в квартире напротив, скорее всего, кто-то был. Я медленно прокрался туда, держа пистолет на готове. Отсутствие мелкого мусора на полу здорово помогало двигаться бесшумно. Получилось прямо по учебнику. Усиливая одно направление, ты ослабляешь другие. Если бы те, кто там сидит, не озаботились так лестницей, вряд ли у меня вышло бы подобраться без малейшего шума. Из прихожей выходило три дверных проёма. Я осторожно заглянул в проём прямо. Довольно большая комната была совершенно пустой. В это время из комнаты слева послышался голос Анетт Терени. "Нет, никого не видела". Через несколько секунд молчание с ноткой раздражения. Я наблюдаю внимательно. Она-то явно общалась по мобилке. Я заглянул в проём. Комнатка была совсем крохотной. И спина Анетт находилась буквально в паре сажен от меня. Я медленно двинулся к ней, затаив дыхание старась смотреть на неё краем глаза. Она это неплохо чувствовала взгляд. Я никого не пропустила, раздражённо рявкнула она и прервала связь. В этот момент я зажал её рот левой рукой, а правый сорвал на шивку. Всё-таки пропустила, шепнул я, отпуская её. Онато со вздохом повернулась ко мне. Хорошо хоть что это ты. Почему? не понял я. Тебе хотя бы проиграть не стыдно, пояснила Анета. Если бы это был кто-то из ваших крестьян, я бы не пережила позора. Не думаю, что у кого-то из них получилось бы к тебе подобраться, усмехнулся я. Но у нас сейчас возникает вопрос, что дальше? Как что? насмешливо подняла бровь Аннета. Дальше я, как предписано, двигаюсь к выходу из посёлка. Конечно, усмехнулся я. И двигаться-то, разумеется, будешь так, что твоя группа обязательно тебя заметит. Кстати, дай-ка мне твою мобилку. Если я просто пообещаю ни с кем не связываться и не отвечать на вызовы, тебя это устроит? Устроит, кивнул я. Но на выход ты пока двигаться не будешь. Я оттащу тебя к болотам и спрячу там. Из окна ты сама вылезешь, или мне надо тебя скинуть для полной правдоподобности. Сама, вздохнула Аннета. На улице я забросил её на плечо и побежал, пригибаясь. Бежать, пригибаясь, не с такой уж лёгкой девушкой на плече, было тем ещё занятием. Вроде в древности варвары постоянно таскали женщин таким образом. Но у меня уже через десяток сажен зародилось подозрение, что это просто красивая легенда. А на самом деле у них для этого была какая-нибудь тележка. «Пленную захватил?» – удивлённо подняла брови Ленка. «Нет, это труп», – ответил я, аккуратно сгружая Аннетту в угол. А зачем труп сюда тащить? Лен, но это же Аннета, укоризненно взглянула на неё я. Мы должны её хотя бы похоронить с почестями, а не бросать разлагаться в какой-то развалюхе. Не надо меня бросать разлагаться, хихикнула Аннета. Привет, Лен. Привет, улыбнулась ей Ленка. Он тебя хоть полапал, пока тащил? Совсем чуть-чуть, с оттенком разочарования ответила Аннета. Я рассчитывала на большее. «У Кеннера есть проблемы с решительностью», — кивнула ей Ленка. «Но если его немного расшевелить вначале, то потом он действует довольно бодро». «Это Ленка так припомнила мне историю с поцелуями». Она до сих пор её регулярно вспоминает. «Она, наверное, и через сто лет будет прекрасно помнить, что я в пятнадцать лет тормозил с этим делом, и ей пришлось самой проявлять инициативу». Женщины такие вещи запоминают легко и навсегда. А вот, допустим, куда улетели деньги после вчерашнего похода по магазинам, вспомнить не могут совершенно. Вроде ведь ничего и не купила толком, а денег почему-то нет. И воспоминаний никаких не сохранилось. Всё-таки память вещь загадочная и практически неизученная. Хм, сказал я. Эффективное использование Кеннера это крайне важная тема, но в данный момент мы как бы немного воюем. Аннета, ты не хочешь нам что-нибудь рассказать? «Я же убита, а не взята в плен», — с улыбкой ответила Анетта. «У меня уже ничего не спросить. А вы хитро тут устроились. Мы вас совсем с другой стороны ждём». «Если бы вы нас отсюда ждали, я бы к тебе не подобрался», — хмыкнул я. «Ты бы нам лучше что-нибудь полезное рассказала. Хотя бы откуда вы стартовали». Анетта загадочно улыбнулась и промолчала. «Ну ладно, не сильно-то и хотелось», — махнул я рукой. «Из того, что я видел, и так всё ясно». В общем, они засели вон в том дальнем здании и перехватили третью группу, когда те двигались по открытому месту, развесив уши. Кого-то подстрелили, а остальных зажали с за грузовиками. У них там образовалась патовая ситуация. Так что Радович и сейчас пошлёт кого-то в обход, чтобы добить мещан сзади. Но ну, а мы немного добавим им веселья. Дара смело, вы сейчас обустраиваетесь на втором этаже здания, где сидит Аннетта. Иван, ты там же, но на первом этаже. Ваша задача сидеть незаметно и отстреливать всех, кто покажется на улице или будет мелькать в окнах. Мы с Леной заберёмся внутрь. Радовичи там должно быть трое или даже двое. Мы справимся. А ты, Аннета, лежи пока здесь. А когда услышишь, что мы начали стрелять, можешь двигаться к месту погребения. Теперь, когда Аннета не наблюдала за подходами к зданию, где сидела вторая группа, незаметно проникнуть туда оказалось проще простого. Как ни странно, Они даже не додумались регулярно опрашивать своих дозорных, так что исчезновение Анетты прошло незамеченным. Похоже, в родах упирали в основном на владения и уделяли слишком мало внимания общей воинской подготовке. А возможно, они просто ещё не привыкли к мобилкам, которых пока что не хватало даже для княжеской дружины. Я немного ошибся. В здании сидела не трое, а все четверо девчонок Родовичей, которые увлечённо постреливали из окон в сторону нагромождения ржавых грузовиков, за которыми засела третья группа. По-видимому, Родовичи побоялись дальше разделяться в ожидании нашей атаки. Сидели они в трёх разных комнатах, так что расправиться с ними разом не получалось. Лена, ты налево, а я беру на себя большую комнату, шепнул я. С последней придётся как-нибудь разбираться потом. Эх, надо было сюда втроём идти. Но кто же знал? Давай, пошли. Всё прошло настолько гладко, что в это было трудно поверить. Девушки даже не заметили, как я возник в дверном проёме, и заподозрили неладное только после того, как получили в спины по паре шариков с краской. Я в очередной раз подявился странной подготовки Родовичей. Роды готовят своих молодых, как будто те гарантированно станут высшими в самом скором времени. И им нет смысла тратить время на всякие заурядные предметы. Хотя, что я знаю о родах? Может быть, для них это как раз и имеет смысл? Лучше не торопиться с суждениями. Если тебе кажется, что другие люди ведут себя как идиоты, то, возможно, идиот здесь как раз ты. Тем временем девушки стремительно повернулись ко мне, и по их лицам можно было точно сказать, что они в бешенстве. Я едва успел отпрыгнуть из дверного проема, как две дружные очереди оставили целую россыпь алых пятен на противоположной стене. Похоже, они немного расстроились из-за проигрыша. «Эй, подруги! А вы не забыли, что вы считаетесь убитыми?» — попытался я вас звать к их разуму. Ответом мне послужила ещё пара выстрелов в проём. «Мы ещё посмотрим, кто тут убит». «Хорошо. Я сейчас связываюсь с Генрихом и требую дисквалификации вашей группы. Ты сначала докажи, что у нас пятна появились раньше». Вы что, собрались врать судьям? Поразился я. Я даже не хочу представлять, что с вами сделают матери ваших родов, когда вас вышвырнут из академиума. В комнате зашептались. Хорошо, мы не будем больше стрелять. Наконец, здание слоси оттуда. Этого мало, ответил я. Теперь этого недостаточно. И чего ты хочешь? удивились в комнате. Ваша группа признаёт поражение. Вы все снимаете и выбрасываете наружу свои нашивки. А ещё чего ты хочешь? Вопрос был задан совершенно издевательским тоном. Может, сразу и отдаться заодно? Если вы не согласны, то я вызываю судей и требую вашей дисквалификации. Вы проиграли и так, и так. Я всего лишь предлагаю вам выбор: просто проиграть или проиграть с позором. В комнате замолчали, а потом послышался тихий шёпот. Некоторое время там происходило какое-то обсуждение. Ты что, в самом деле подашь на нас жалобу? Конечно, подам. Я не собираюсь устраивать здесь рыцарский турнир. У меня появилась возможность победить без риска для своих людей, и я ею обязательно воспользуюсь. В комнате послышались сдавленные ругательства. Затем там опять зашептались. Прошла минута, потом другая. Я теряю терпение, напомнила себе я. Через 10 секунд я вызываю Генриха. Мы сдаёмся. Наконец донеслось из комнаты, и оттуда вылетели две нашивки. "Теперь девушка в комнате справа", напомнил я, и она тоже выбросила нашивку. Я подобрал нашивки. "Лен, как дела у тебя?" "У меня всё в порядке", выглянула она из своей комнаты. "В таком случае, девушки, мы с вами прощаемся", объявил я. "Пожалуйста, следуйте к месту сбора. Мы не в последний раз встречаемся, РД". Со злостью сказала одна из девиц, проходя мимо меня: "Не думай, что всё закончилось. Сомневаюсь, что я подставлюсь так же глупо", отозвался я. "Но если вдруг, то ты будешь в своём праве". Все четыре девушки промаршировали мимо, всем своим видом демонстрируя презрение. Последняя, к моему удивлению, мне незаметно подмигнула. "Хм", сказала Лянка. "Что?", с раздражением отозвался я. Надеюсь, хоть ты не будешь читать мне нотацию по поводу благородного поведения. Даже и не подумаю. Ты всё правильно сделал, ответила Ленка. Четвёртая запросто могла кого-то из нас с собой забрать. Это не наш, Ваня. Мы боевики, а не спортсмены. Какое здесь может быть благородное поведение? Да и вообще, Кени, я последний человек в мире, который станет тебя осуждать. Меня немного отпустило. Формально я был со всех сторон прав. Но заниматься подобным шантажом мне никакого удовольствия не доставило. Подача официальной жалобы доставила бы ещё меньше удовольствия, хотя я бы и это сделал, если бы они не согласились сдаться. Ну и ладно. Сейчас надо дать возможность нашим тоже пострелять, сказал я. А то нехорошо получается, что мы сами всё делаем. Мещан трое осталось. Я поиско сделала, они все за машинами, кивнула мне Лянка. Наши должны легко справиться. Мы их отсюда придержим, а Ваня с девчонками пусть их сзади обойдут. Я кивнул и взялся за мобилку.